ан пассан. На проходе взять фигуру. Французский шахматный термин. Глава 1. Понедельник, 27 сентября. Несмотря на все усилия директора Дупс такие попал в газеты. Правда, не в News of the World. Это было бы слишком, а в наш местный Examiner. Что не хуже. Традиционная разобщенность школы и города приводила к тому, что дырные вести из Сент-Осфальда достигали города быстро и принимались с жестокой злобной радостью. Статья о последнем событии была и торжествующей, и резкой. Дупса изобразили одновременно ветеранам школы, уволенным Кирилл. Безсримонные без участия преподавателей профсоюза за недоказанное преступление и с симпатичным пройдохой, который в отместку годами надувал систему, состоящую из самоуверенных богатых идиотов, безликой бюрократии и неприкасаемых учёных мужей. Ситуацию преподнесли как противостояние Давида и Глиафа, где Дупс был символом рабочего класса, борющегося с чудовищными махинами богатства и привилегий. Автор заметки, подписавшийся просто Крот, создавал такое впечатление, что Сент Освальд это сплошное мошенничество и мелкая коррупция, что методы преподавания там безнадёжно устаревшие, что там курят, а может, и употребляют наркотики, а сами здания настолько нуждаются в ремонте, что от того и гляди рухнут. Редакционная статья, озаглавленная Частные школы, нужны ли они? Примыкала к материалу крота и приглашала читателей поделиться своими мыслями и жалобами на Сент-Освольд и на содружество выпускников, выступившие в его защиту. Меня всё это радует. Этот материал они опубликовали почти не редактируя и получили от меня обещание держать их в курсе дальнейших событий. Моё электронное послание внушало им мысль, что я являюсь источником близким к школе. ее выпускником, учеником, членом правления, возможно, даже преподавателем, без уточнений. Может быть, потом придется что-то изменить. У меня есть несколько бесплатных адресов, и на этот раз в ход пошел molle-hotmail.com, чтобы меня не смогли вычислить. Вряд ли кто-то из экземинера займется этим. Они больше привыкли к собачьим шоу и местной политике, чем к журналистским расследованиям, но никогда не знаешь, чем такие истории могут кончиться. Я тоже этого не знаю. И от этой истории ещё интереснее. Тем утром по дороге в школу меня застал дождь. Движение замедлилось, и с трудом удавалось не раздражаться, пока машина ползла по городу. Одна из причин, по которым местная публика негодует на Сент-Освальд, Из-за него в час пик случают пробки. Каждое утро на дорогах выстраиваются сотни начищенных, блестящих ягуаров и солидных вольвов, внедорожников и многоместных автомобилей, загруженных чистенькими, сияющими мальчиками в блейзерах и кепках. Некоторые ездят на машине даже если им до школы меньше мили. Не дай бог этому чистенькому, сияющему мальчику придётся перепрыгнуть через лужу или вдохнуть загрязнённый воздух или хуже того, встретиться с тупыми грязными школьниками из близлежащего берега, с этими крикливыми и разболтанными мальчишками в нейлоновых куртках и потёртых кроссовках, с этими визгливыми девицами в коротких юбках и искрашенными волосами. А в их ложесть у меня тоже были дешёвые ботинки и грязные носки. И мне тоже надо было ходить в эту гнусную школу, и порой, когда я еду на работу в арендованном автомобиле, во мне поднимается злоба, страшная злоба на существо бывшей когда-то мною и на тех, кем страстно хотелось стать. В этот год поздним летом произошёл один случай. Лён скучал. Занятий в школе не было, и мы околачивались на городской детской площадке. Помню карусель, Краска, на которой стёрлась до металла поколениями детских рук. Покуривая Camel, Лён курил, а потом и я, и глядя на проходивших мимо солнышек, варвары, сброд, чернь. Его длинные тонкие пальцы были все в чернилах и никотине. К нам приближалось несколько школьников. Они волокли свои ранцы, орали, пылили ногами по жаре. Никаких угроз в наш адрес. Хотя бывало, что приходилось удирать от какой-нибудь местной банды. Однажды, когда меня не оказалось рядом, они подстрегли Леона у мусорных контейнеров на задях школы и избили его. Моя ненависть стала ещё сильнее куда Леону до меня. Ведь в конце концов это были мои сородичи. Но сейчас шли просто девчонки, четверо вместе и поодаль ещё одна с моего потока. Хриплые, жующие жвачку Юбки открывают замызганные ноги, везя и щещикой они спускались по дорожке. Та, что по одол Пегги Джонсон. Толстуха из группы мистера Груба. Я тут же отворачиваюсь. Однако Лён успевает поймать мой взгляд и подмигивает. Но этот взгляд мне знаком. Знаком по нашим набегам в город, кражам в магазине пластинок, маленьким мятежным выходам. Его лицо светится азарством, блестящие глаза прикованы к Пегги, которая почти бегом пытается догнать остальных. Что? Ну. Четверо ушли далеко вперёд. Пегги с потным лицом и беспокойным взглядом внезапно оказалась одна. Не надо, говорю я. По правде я ничего не имею против Пегги. Эта безвредная медлительная деваха почти умственно отсталая. Лён насмешливо смотрит на меня: "Что, перед с твоя подружка?" «А ну!» — и с диким воплем бросается вперед, огибая площадку. Пришлось бежать за ним. «А что мне оставалось делать, — думаю я. Мы вырвали у нее сумки. Леон схватил пакет с физкультурной формой, а я — холщевую сумку с сердечками, нарисованными несмываемым фломастером. И помчались прочь со скоростью, которая Пегги была не под силу, и она завизжала в поднявшейся пыли». Мне просто хотелось побыстрее удрать, чтобы она не узнала, кто я. Но меня занесло. Мы с ней столкнулись, и она огрохнулась на землю. Леон расхохотался, и я тоже, зная при этом, что в другой жизни именно мне пришлось бы сидеть на дороге, вопить сквозь слёзы, с волычи, мразь проклятая. И мои спортивные тапки, со связанными шнурками, болтались бы на ветке старого дерева, а страницы моих книг трепетали бы словно конфетти на тёплом летнем ветру. Прости меня, Пегги. Эти слова чуть не вырвались у меня. Ведь она не худшая из всех. Но эта девчонка оказалась там, мерзкая девчонка, со своими жирными волосами и красным злым лицом, она вполне могла быть дочерью моего отца. И я топчу её книги, выворачиваю сумки наизнанку, разбрасываю физкультурную форму. До сих пор вижу в жёлтой пыли её тёмно-синие треники, мешковатые, как мои легендарные громовые штаны. Ось эти проклятые выживают сильнейший, хотя и сказать то ли ей, то ли себе, и злость захлёстывала меня, злость на неё, злость на себя. Но при этом во мне бушевал свирепый восторг, как будто снова удалось выдержать некое испытание. И это ещё больше сузило пропасть между мною и сэнт Освальдом, между моим настоящим и тем будущим, которое наступит непременно. сволечи. На светофоре зелёный. Но впереди слишком много машин, я могу на него не успеть. Несколько ребят решили улуччить момент и перейти на ту сторону. Я узнаю Макнейра, одного из любимцев в Чесли, Джексона, маленького задиру из того же класса, Крабью Бочком походку Андертон-Пуллита, и в тот же миг машины передо мной трогаются с места. Джексон перебегает дорогу, Макнейр тоже. Мне остается пятьдесят ярдов, и на хорошей скорости я могу успеть. Если же зеленый погаснет, придется пять минут стоять на перекрестке, пока мимо ползет бесконечный поток машин. Но Андертон-Пуллит и не думает бежать. Грузный малый, в свои тринадцать. Похожий на взрослого, он переходит дорогу не спеша, ни взглянув на меня, даже когда я сигналию, как будто не замечая меня, он отказывает мне в существовании. С портфелем в одной руке и коробкой для ланча в другой, он неторопливо огибает лужу, и когда наконец сходит с моей дороги, светофор переключается и приходится стоять и ждать. Обычное дело. Я знаю. Но здесь такое высокомерие, такое ленивое чисто сэнт-освельское презрение. Интересно, а если поехать прямо на него, что он сделает? Побежит? Или же остановится с самонадеенной глупой беззвучно шевеля губами. Вы не сможете, вы не посмеете. К сожалению, и речь не идёт о том, чтобы задавить Андертон Пуллита. Прежде всего мне нужна машина. А в бюро проката возникнут подозрения, если я верну её с вмятиной на бампере. Есть ведь и другие способы, их немало, утешаюсь я. И вообще уже можно себя кое с чем поздравить. Я улыбаюсь, стоя на застывшем светофоре и включаю радио. Первые полчаса обеденного перерыва сижу в 59-й. Благодаря Бобу Странингу, чест ли нет? То ли он скрывается в читальне, то ли дежурит в коридоре. В комнате полно мальчишек. Некоторые делают домашнюю работу, другие играют в шахматы или болтают, прихлёбывая газировку или хрустя чипсами. Учителя терпеть не могут дождливые дни. У ученикам деваться некуда, кроме как торчать в здании, за ними приходится надзирать. Грязно, скользко. В результате травмы, шум, теснота. Пустяшные ссоры перерастают в драки. В одну драку между Джексоном и Брейзноузом. тихим толстяком, который ещё не научился пользоваться в драке весовым превосходством, я вмешивалась, приказывая навести порядок, указываю Тейлеру на орфографическую ошибку в домашней работе, позволяю себе угоститься мятной конфеткой у Пинка и арахисом у Конймана. Несколько минут болтаюсь с ребятами, обедующими на заднем ряду, и, сделав своё дело, отправляюсь в комнату отдыха ожидать развития событий за чашкой крепкого чая. Конечно, мне не дали классного руководства, как и другим новичкам. Поэтому у нас больше свободного времени и возможностей. Я могу наблюдать, не переходя границ, знаю, где тонко и когда может порваться, знаю, где в школе не догляд, знаю, когда наступают жизненно важные минуты и секунды, в которые случай за это время беда, брюхо гиганта наиболее уязвимо. Звонок послеобеденного перерыва. Один из таких моментов. Дневная перекличка ещё не началась, хотя обеденный перерыв официально закончился. Теоретически этот звонок, пятиминутное предупреждение, время похмелья, когда учителя ещё сидят в общей преподавательской и только собираются в класс. А дежурные за эти несколько минут успевают до переклички сложить необходимые для урока вещи, а может и заглянуть в газету. На деле однако эти 5 минут Уязвимое место в гладком по большей части процессе. Никто не дежурит. Учителя, а иногда и ученики перемещаются из одного класса в другой. Так что неудивительно, что большая часть неприятностей случается именно в это время: драки, кражи, мелкий вандализм, шалости, как бы мимоходом и под прикрытием всплеска активности перед дневными уроками. Вот почему прошло целых 5 минут, прежде чем заметили, что Андертон Пуллиту стало плохо. Если бы с ним больше общались, это произошло бы скорее. Но его не любили. Он сидел в стороне, ел сэндвичи, мармит и сливочный сыр на хлебе, не содержащем пшеницы. Всегда одно и то же. Мармит вид дрожжевого экстракта. Густая солёная масса. Медленно и усердно пережёвывал и больше походил на черепаху, чем на тринадцатилетнего парня. Такое найдется в любом классе. Развитый не по годам очкастый похондрик, держится особняком, даже когда его не дразнит. Кажется невосприимчивым к оскорблениям и пренебрежению. Речь его размерена, как у старика, и этим он зарабатывает репутацию умника, вежлив с учителями, а потому становится их любимцем. Чесли считает его забавным — И этого следовало ожидать. В детстве он сам, вероятно, был таким же. Меня же этот мальчик раздражает. В отсутствие чести он ходит за мной по пятам, когда я дежурю во дворе, и донимает меня нудными рассказниями о своих увлечениях: научная фантастика, компьютеры, авиация, времён Первой мировой войны и о реальных и выдуманных болезнях: астма, непереносимость различных пищи, агорафобия. аллергия, бородавки. И вот сейчас в комнате отдыха я развлекаюсь, пытаясь понять по звукам, доносящимся сверху, правда ли, что Андертон Пулит заболел по-настоящему. Никто, кроме меня, ничего не заметил, никто не прислушивается. Робби Роуч, у которого сейчас окно и нет своего класса, слишком много обязанностей вне расписания, роится у себя в шкафчике. ат моего взора не укрылась пачка французских сигарет подарок дупса, который он быстро спрятал за стопкой книг. Изабель Тапи, которая у нас на полставки, а потому тоже не имеет своего класса, пьёт Эвиан из бутылки и читает любовный роман. Прозвенел звонок. Затем донёсся гул лихая мелодия безнадзорных мальчуганов. Что-то упало с тул Возбуждённые голоса, Джексон и Брейзноуз снова дерутся. Падёт ещё один стул. И тишина. Видимо, вошёл Чесли. Раздался его голос, приглушённый шёпот мальчиков, уютный ритм переклички, знакомый, как объявляемый счёт субботнего футбольного матча. Адамчук. Здесь, сэр. Алманд. Здесь, сэр. Ален Джонс. Да, сэр. Underton pulit Pauza Underton pulit